способные к действиям в открытом море. А это означало, что их необходимо провести через пролив в западном направлении». Все перечисленные мероприятия должны были остаться тайной для англичан, или, по меньшей мере, подготовку следовало осуществить таким образом, чтобы не привлекать их внимание. Немецкая разведка распространяла слухи о том, что в самое ближайшее время корабли уйдут для проведения очередного рейда в Атлантику. Генерал, командовавший выделенными силами Люфтваффе, пригласил адмиралов и командиров кораблей походятся на кабанов. Пригласительные билеты были специально посланы по почте, чтобы о мероприятии узнали все. Экипажи кораблей готовились к экскурсии в Париж, о чем было объявлено по местному радио. Точная дата выхода из Бреста главным образом зависела от оптимального сочетания погодных условий. Низкой облачности и туманов в проливе наряду с отсутствием луны и попутного приливного течения. Наконец, синоптики предсказали дату оптимальной погоды. Тральщики доложили об очистке фарватера от мин, а эскортные силы сосредоточились в Бресте. И вечером 11 февраля 1942 года на Шарнхорсте было объявлено о предстоящих ночных учениях, чтобы как-то обосновать необходимость подъема пара. Поднять Пары было приказано в 20.30. Большая часть Швартова была отдана. Когда, как обычно, над портом появились английские самолеты-разведчики, осветив акваторию ракетами, все, что можно было, закрыто дымовыми завесами. Дождавшись ухода английских самолетов, корабли соединения начали выходить за бонновые заграждения. Только несколько офицеров были осведомлены об истинных целях этого выхода в море. На хорсте вахтенный офицер, несколько забоченный отсутствием точного приказа о курсе, задал об этом вопрос штурману корабля, недавно произведенному в капитана второго ранга Гисслеру. Тот улыбнулся. «Курс 20 градусов. Завтра ты пожелаешь...» своей любимой маме, доброй ночи, Вильгемс Гафене. Возбуждение, охватившее всех на мостике линкора, вскоре распространилось по всему кораблю и было неописуемым. Эскортируемые эсминцами соединение повернуло в восточном направлении, следуя со скоростью 27 узлов. В 7.00 по правому борту остался «Шарбур», А с рассветом над кораблями появились истребители и легкие бомбардировщики воздушного прикрытия. В течение ночи тральщики обнаружили в районе Устья-Сены новое минное заграждение, но соединение, следуя за тральщиками, форсировало его без каких-либо происшествий. Далее путь вел в пролив над которым, как и обещали синоптики, стерился туман. С мостика были видны белые скалы Дувра. Вскоре появился одиночный британский самолет, но быстро сбитый истребителями он рухнул в пролив, объятый пламенем. В полдень, в точном соответствии с графиком, за кормой осталась самая узкая часть пролива между Дувром и мысом «Гриснец». И все еще не было признаков каких-либо контрмер со стороны англичан. Даже тяжелые береговые батареи противника молчали. Этот факт вызывал сильнейшее недоумение. Наконец, сквозь туман была замечена орудийная вспышка. Какая-то батарея англичан открыла огонь.